Она пролетела над колокольней собора, где стоят бело мраморные изваяния ангелов. Она пролетела над королевским дворцом и слышала звуки музыки. На балкон вышла красивая девушка, и с ней ее возлюбленный. «Какое чудо эти звезды!» — сказал ей возлюбленный. «И как чудесна власть к любви!» «Надеюсь, мое платье поспеет к придворному балу», — ответила она. «Я велела на нем вышить страстоцветы, но швеи такие лентяйки».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 «Меня ожидают в Египте!» — ответил ласточка. «Завтра подруги мои полетят на вторые пороги Нила. Там, в камышах, лежат гиппопотамы, и на великом гранитном престоле выседает там бог Мемнон. Всю ночь он глядит на звезды, а когда засияет деница, он приветствует ее радостным кликом. В полдень желтые львы сходят к реке на водопой, глаза их подобны зеленым берилам, а рев их громче, чем рев водопада. Ласточка!»